Глава шестая. Суббота, 23 октября. Утро. Квинни застряла в туннеле, соединяющем винокурню с особняком. Она должна была вернуться домой после устранения очередной поломки в оборудовании. Денег на новые запчасти нет, так что приходится изобрядщаться. Дела совсем плохи, и скоро станет невозможно скрывать проблемы от сестёр. А теперь и его вагонетка сломалась. Квини спрыгивает на рельсы и садится на корточки, зажав коленями полы своего балахона. Заправив седые пряди за уши, она заглядывает под вагонетку. По туннелю змеится сквозняк, и пламя на стенных факелах колышится и мигает. Романтичные Урсула и Айви очаровываются этими плясками огня, но Квинни о ней бесит. Ведь если б ещё десятки лет назад они провели везде электричество, о чём просила Квинни, сейчас у неё был бы стабильный источник света. И она смогла бы спокойно рассмотреть, что случилось с вагонеткой. Да и с поломками на винокурне было бы проще справляться. Так нет же, Айви, Тебби и Урсула толдычат, что прогресс нужен лишь тем, кто не владеет магией. Квини просила и Изавель поддержать её просьбу, но та лишь пожала плечами в своей раздражающей манере, сказав, что у все нужные ей приблуды работают на батарейках. Впрочем, если бы дело действительно дошло до голосования, она бы приняла сторону Квини. А теперь и голосовать-то бестолку, потому что на электричество денег нет. Выпрямившись, Квини отряхивается и пытается вспомнить, куда запропастилась её волшебная палочка. Отвёртки или гаечные ключи она обычно засовывает за борт ботинок. Может, палочка там? Вы нет. Квини проверяет карманы. Из одного вытаскивает два карандаша, транспортир, лупу, три пипетки, ягоды можжевельника и швейцарский армейский нож. Из второго наполовину выкуренный косячок, резиновую пищалку для собаки, батончик Snickers, блистер с таблетками от изжоги и три помятые бумажки. На одной из них нарисована карта, с которой Квини никогда не расстаётся. От долгого использования карта совсем истончилась в местах сгибов. А остальные две бумажки, счета с красным штемпелем, самое последнее предупреждение. Звучит довольно оскорбительно, и у Квини начинает сильно колотиться сердце. Она знает, как бы отреагировали сёстры ведьмы, если бы у неё не хватило ума перехватывать почту, адресованную Айве. К счастью, через 2 дня приедет Руби. И есть шанс, что никто так и не узнает о требованиях банка. Именно Руби втянула их в эту ситуацию. Так что пусть и помогает выпутываться, и при этом пусть держит свой поганый рот на замке. Если уж вспомнить хорошенько, Это самое малое, что обязана сделать для неё Руби. Квини хмурится и убирает счёта в карман. Если верить городским слухам, не они одни колотятся, сводя концы с концами. А ещё недавно ушёл с молотка бывший дом Магнуса вместе с землёй. При мысли о Магнусе Квини сглатывает ком в горле. разрывает зубами обёртку Сникерса, откусывает половину батончика и снова ныряет под вагонетку. Квини изворачивается как может, даже вагонетку сделала из ничего, притащив из парка развлечений лошадку из стеклопластика, тянущую прицепом тыкву-золоушки. Ездить можно двумя способами: верхом на лошадке или усевшись в тыкву. Квини, естественно, предпочитает лошадку. Только она не любит кататься как дамочка, свесив ноги на одну сторону. И Изабель тоже ездит верхом, но по другой причине. Ей всегда нравится ощущать между ног что-то твёрдое. Остальные ведьмы садятся позади Квини в тыкву. Настоящее имя Квини Си빌ла. Но в детстве она провозгласила себя предводительницей. А вот девочки и прозвали её Квини. Лошадку с тыквой Квини переставила на колёса, подогнав их под колею, и теперь ездит туда-сюда, перемещая на винокурню всё нужное, а обратно домой запасы вина. То есть она, конечно, ездит, пока её вагонетка вдруг не ломается, как сейчас. Застряв на полпути, Квини злится, пытаясь починить её. Злится, что на неё повесили починку всего и вся в их поместье. Слава богине, что в подвале дома у Квини имеется мастерская и лаборатория в одном флаконе. Именно там она и колдует над своими изобретениями, перетряхивая всякие железяки и приспособления, уговаривая их поработать хотя бы ещё немного. Там же в мастерской Квини рисует чертежи, создавая самые фантастические вещи. Это место воплощение ума Квини и продолжение её души. И сама мысль, что всё это придётся оставить, заставляет её сердце сжаться от боли.